«Мой отец с вами бы согласился. Он также не одобрял образованных женщин. Не одобрял любое чтение. И И я, тем не менее, читала. Больше, чем это могло бы понравиться моему отцу. В колледже я выбрала курс по литературе». Она усмехнулась. «Моим преподавателем был мистер Линвуд». Он часто повторял. «Последние десять лет я каждый год для поднятия духа перечитываю «Моби Дика». Его непросто одолеть Но мистер Линвуд читал быстро и работал тоже Однажды летом у него была интрижка с Морин Бреннан А наш женский колледж был католическим Родители Морин перевели ее в Уэлсли Мистер Линвуд закрутил с Джон Фурилла Слухи о его внеклассной работе достигли вечно бдительных «сестер-монахинь» и мистера Линвуда попросили перейти в другую «Альма-Матер». «Мистер Линвуд был очень способным человеком». «Расскажите мне лучше о вашем романе», — сказала она, отчаянно стараясь не улыбнуться. «Нет никакого романа. Просто несколько набросков. Вы его закончите?» «Наверное, у меня не хватает смелости». Посмотреть на себя самого? — Леди, вы играете грубо. — Простите. Он дотронулся до ее руки. — Я не юнец, который только что начинает жизнь. Этот фильм даст мне возможность либо высказаться, либо заткнуться. И это необходимо, правда. Как Харри Ну, Я не бристол «Да, но разве он не высказался? Разве он не организовал все это сам? Никто не приглашал его делать кино, он просто это делает!» «Хэй! Ура, Харри!» Это был удар ниже пояса, осознала Грейс. «Пусть даже и необходимый, тем не менее, пока достаточно. Она не хотела потерять его». «Рассказать вам еще о Чинчауа?» — спросила она, сделанной веселостью. «Нет». — автоматически ответил Форман. Потом рассмеялся, напряжение внутри него улетучилось, и он откинулся назад. Форман взял ее руку и прижал кончики пальцев к своим губам. Она вытянула руку, но медленно. — Вы всегда посещали католические школы? — сказал он. — Я имею в виду, ну, я атеист, — она кивнула. Я сама когда-то была атеисткой. Но как бы то ни было, я не верила. Вы верите во множество вещей. Колдуны, старый джаз, о капитане вашей души. И в Бога, сказала она. Я пришла к христианству достаточно кольными путями. Мой отец ненавидел церковь. Моя мать каждый день посещала службу, иногда даже два раза. Она развесила религиозные картинки по всему дому. Я этого просто не могла выносить и сопротивлялась изо всех сил. Но два года назад, когда я преподавала в одной из школ в Африке, я начала чувствовать в себе потребность в нечто большем. Я начала искать возможные способы и вернулись в Лона церкви. Не совсем. Я узнала... Нет, скорее почувствовала об Иисусе Христе. Нет, пожалуйста, не смейтесь надо мной. «Мир вокруг меня внезапно изменился. В первый раз в жизни я почувствовал себя по-настоящему живой. Произошли замечательные изменения. Пища стала вкуснее. Мне доставляло удовольствие дышать свежим воздухом. У меня появилась другая причина для себя, для того, чтобы делать то, что я делала, для того, чтобы жить». Что касается церкви... Что же, церковь была основана Иисусом, но многие церковники как-то забыли об этом... Церковь превратилась в бюрократию, отягощенную собственностью, акциями и облигациями. Нечто вроде музея. Здесь, в Мексике, церковь дореформистская, но и она грешит множеством излишеств, против которых боролись протестанты, культ святых и пресвятой девы, доходящий порой до отрицания самого Бога. Примечание. Дореформистская Реформация социально-политическое движение за очищение церкви, начавшееся в XVI веке в Европе и давшее жизнь протестантству, которое откололось от римско-католической церкви. Если вы полагаете так, но внутри этого самого учреждения, церкви, существует другая церковь, живая, живущая традициями Христа. Есть и священники, и монахини, и епископы, которые живут сегодняшним днем. Они показывают нам путь своим собственным примером. Эта церковь и те мужчины и женщины, что верят во Христа, привносят в слово христианин именно то, что в нем некогда видел Христос. И к их церкви принадлежу и я. Форман пристально смотрел на блики на воде. Грейс Бионди — определенно не та дама, Чтобы с ней флиртовать Вызов Испытание Проблема И в довершение всего она, несомненно, девственница Она уже отпраздновала какое-то там чертово метафизическое единение с Иисусом И ей этого достаточно Зачем же ей понадобился он? Зачем вообще ей нужен мужчина из плоти и крови? Уже поздно — сказал Форман, направляя лодку обратно к берегу. — Я хочу отвезти вас обратно в деревню до наступления темноты. И когда он распрощался с ней, когда ехал обратно через горы... Форман дал себе слово держаться от нее на расстоянии. Однако, несмотря на это свое обещание, в последующие дни Форман почему-то не почувствовал облегчения. Вместо этого у него было такое ощущение, будто что-то важное, то, чего он очень сильно хочет, было отброшено в сторону, и он забыл, где это находится сейчас». Оставаясь в виду береговой линии, морская звезда бороздила волны Тихого океана, направляясь на север. Благодаря особому, очень дорогому гироскопу, килевая качка на судне почти не чувствовалась, а бортовой качки было и вовсе незаметно. Гироскоп был подарком бывшего адмирала военно-морских сил Соединенных Штатов, который отвечал за материально-техническое снабжение одной базы на западном побережье. Он долго умолял Саманту выйти за него замуж, обещая развестись со своей женой. Саманта приняла гироскоп, но отказала адмиралу. По своему опыту она знала, что военное мышление отличается крайней неизменчивостью и крайней глупостью, и лучше держаться от него подальше. Рядом с Самантой на корме морской звезды, удобно развалившись в мягком шезлонге в тени полосатого палубного тента, находился Тео Гевин. Они тихо сидели рядом, глядели на кильваторную струю судна, время от времени брали напитки в одетого во все белое стюарда и обмакивали крошечные креветки в острый розовый соус. Саманта посмотрела на Тео, и глаза встретились. Она изобразила застенчивую улыбку и отвела взгляд. Мозг ее продолжал усильно работать. Ей весьма нравился Тео, его мужественный и пристойный вид — «Ни один из этих эпитетов, — подумалась Саманти, — не мог быть отнесен ни к одному из моих бывших супругов. Интересно, — размышляла она, — каково быть замужем за таким мужчиной, как Тео? Какие бы у нас были дети!» Фу, «Глупости! Дети, вне всяких вопросов. И дело тут вовсе не в том, что меня никогда не вынуждали порождать себе подобных». Нет, никогда. И все же мысль о детях приятно возбуждала ее. От Тео Гевина обязательно родятся красивые, крепко сложенные сыновья, стройные, темноволосые, сильные, с кожей, на которую будет хорошо ложиться загар, дети, которые выглядят правыми. Саманта была в этом убеждена и являются правыми. «Вы, должно быть, гордитесь своим сыном?» предположила она. Тео тщательно прожевывал маленькую креветку. Ежедневный чартер морской звезды составлял 250 долларов. Чертову кучу денег. Он был намерен окупить эти деньги до последнего цента. Он съел еще одну креветку. «Саманта», — торжественно заявил он, — «в наше время родителям приходится плохо». Саманта потянула жидкость через соломинку и текилой. Коктейль приятно охладил ей горло. Она ждала, пока Тео продолжит. «Ну, возьмите Чака. Когда привез его в Акапульку, я хотел устроить ему, ну, настоящий праздник. Вы понимаете, каждый отец хочет, чтобы его сын был мужчиной, чтобы он мог взять жизнь за хвост и раскрутить ее над своей головой. Так уж вышло, что мы с Чаком были разобщены». «Разобщены более, чем мне бы этого хотелось. У нас появился шанс наверстать упущенное, сойтись ближе друг с другом». «Саманта, поверьте мне, я старался. Старался так, как только мог». «Я знаю это. -то. Вы умеете понимать, Саманта. Моя бывшая жена, она была против того, чтобы Чак ехал со мной, ну, чисто из-за злобы только и всего». «Как ужасно! А мальчику нужен мужчина, с которого он мог бы брать пример. В этом мире так много мужчин, которые ими на самом деле не являются. Иногда я задаю себе вопрос...» Она дотронулась до руки Тео. «Не вините себя!» «Был бы я хорошим отцом, если бы сказал, что мальчик не оправдал ожиданий. Было бы это честно...» рано или поздно нам всем приходится смотреть правде в лицо и видеть в ней самих себя. Тео накрыл своей ладонью ее руку. Она убрала ее. «Съешьте еще креветку, Тео». Вместо этого он взял ее лицо в свои ладони и поцеловал. Ее тонкие губы оставались неподвижными и прохладными от текилы. Лео мысленно предупредил себя, что надо проявлять осторожность и ни в коем случае не оскорбить Саманту при ее воспитании и происхождении. «С той самой минуты, как мы встретились, — сказал он, — я хотел поцеловать вас. Неужели вы не можете понять, что значит для такого мужчины, как я, быть с такой женщиной, как вы?» «Думаю, могу. я не обидел вас». Саманта освободилась из его ладони и сосредоточила свое внимание на соломинке. «Я старомодная женщина, Тео. Дешевизна никогда не была моим стилем. Вы простите меня. Когда я отдаюсь, я делаю это от всего сердца. Без остатка. Ну, конечно. Вы мне действительно нравитесь, Тео. С каждой нашей новой встречей я все больше увлекаюсь вами». Она повернула к нему свое лицо. «Мой ежегодный прием состоится в канун Рождества, в самый Сочельник. Вечеринка с целью сбора средств на благотворительные цели. Я хочу, чтобы вы присутствовали на нем в качестве моего личного гостя, естественно. Он взял ее руку. Я буду только рад, если вы позволите мне пожертвовать. Вы очень милы, и вы должны привести с собой Чака». Может быть, мы с ним подружимся? Будет маскарад. Нарядитесь под вашего любимого героя из истории Мексики. Чак не сможет прийти, я боюсь. Он потерялся. Чак не очень сильный мальчик и не особенно опытный. Беспокоюсь о нем. Вы известили посольство в Мехико-сити? Они имеют опыт в подобных делах. Ну, я займусь этим, когда мы вернемся. Тео бросил на Саманту быстрый взгляд. Такая красивая, но точеные черты ее гордого лица холодные и строги. Он попытался осторожно представить себе возможное развитие событий. Интересно, как его заниматься с ней любовью? Или даже взять ее в жены? Что за награда это будет победителю? Табличка на двери извещала «Бернард Луис Фонд. Компаньоны». На самом деле никаких компаньонов не было и в помине, только средних лет секретарша и сам Бернард. Он поприветствовал Саманту и провел ее в свой личный кабинет, усадил в кресло и скрылся за обеденным столом, который служил ему письменным. «Неужели меня подводит мое воображение, моя дорогая?» — начал он. «Или ваши прелестные щечки действительно зарумянились?» «Новая любовь или чрезмерное увлечение нашим мексиканским солнцем?» «И то, и другое. Понемножку». «Браво! Поздравляю!» ну, «Пока еще, наверное, рано говорить о любви, но Тео Гевин очень привлекательный мужчина». «И, несомненно, бизнесмен с хорошим положением в Штатах, как сообщают мне мои осведомители». Он не проявил ни малейших колебаний, когда я назвал ему сумму чартера для морской звезды. Как все странно получается. Меня как гостя принимают на моей собственной сданной в аренду яхте».